27 14 апреля 2020 года 1328 по московскому времени. Долгая и изнуряющая работа за бортом почти закончена. Электронные часы, обернутые вокруг рукава скафандрой и застегнутые на самую последнюю дырочку в ремешке, показывают начало 5 часа ВКД вне корабельной деятельности. Еще проще — нахождение в космосе для замены вышедшего из строя узла на одном из модулей МКС. За бортом он один. С ним должен был выходить напарник, но тот почувствовал себя плохо. Поднялась температура. Теперь, согласно нормативам безопасности, напарник изолирован, а информация о его состоянии передана на Землю. Вот внизу поднимется переполох. Неужели они прошлепили карантин и пропустили коронавирус в зону подготовки? Недоумевает он морща лоб, который давно покрылся бы потом, если бы не поток прохладного воздуха, выдуваемого из сопла, в шлеме в скафандра, подающего кислород и поддерживающего давление. Чёрт знает, что происходит. С почти детской обидой заключает он повернув лицо к земле, которое огромным голубым шаром, закрывая все нижнее пространство обзора, висит у его ног, непоколебимая и безупречное на вид, но на деле переживающее тяжелые времена. Станция пролетает над центром Евразии, и он безошибочно определяет местонахождение родного города. Большое пятно между голубыми каплями озер, опоясанное буграми заснеженных гор. Там, где его ждут семья и родители. Его сердце в очередной раз сжимается от укола сомнения в том, что он поступил правильно и, несмотря на споры с супругой, не отказался от экспедиции. Будучи проницательной женщиной, она опасалась, что в период хаоса пандемии что-нибудь обязательно пойдет не так. Она была права. Каждый в «Звездном городке» понимал, что решение не отменять полет является политическим, а нерациональным. Слишком много карьеры и амбиций поставлено на кон. Руководством было принято решение рискнуть. Впрочем, рискнуть не собственными жизнями, а трех космонавтов. Но он тоже понимал эти риски. Мог дать заднюю в любой момент, но не сделал этого, потому что ему под 40, и вскоре он выйдет за пределы допуска к полетному отряду, то есть его отправят на пенсию. И эта экспедиция — его последний шанс исполнить мечту. Увидеть космос своими глазами. Во времена его детства пацаны на вопрос «Кем ты хочешь стать?» отвечали космонавтам. Повзрослев, забыли об этом. А он не забыл. Напротив, целенаправленно рвался вперед. Выбрался из провинциального городка, поступил в летное училище, прошел журнова военной службы и, наконец, добился своего. Вспоминая свой долгий путь к космосу, он был уверен, что поступил правильно, и что, смолодушничав и отказавшись от полета, потом не простит себя за слабость. Но сейчас, успешно пережив запуск, шестичасовой полет и стыковку со станцией, когда волнение и эйфория от достижения мечты утихли, в волю налюбовавшись видами Земли из иллюминаторов, он вдруг взглянул на все другими глазами. На тесный лабиринт станции, пропахший гарью от работающей электроники и двигателей, а также духом немытого тела. И на сам космос, который, к удивлению, не вызывает у него восторга и благоговения. Да, это красивое и необычное зрелище, но странность в том, что оно кажется ему неприятным, набивающим неожиданную тоску, даже отвращение. Отвращение от того, что это лишённая воздуха бездна мертва и веет от нее могильным холодом. Разразившаяся на земле пандемия добавила тревог. Родные остались в городе, запертом на карантин, а родители по возрасту входят в зону риска. Он, конечно, позаботился о запасе медикаментов и доставке продуктов, но все же ощущает себя предателем. Под ногами проплывает родной город и он чувствует нелепость своего положения. Он ощущает себя куклой, повисшей на высоте 300 километров над поверхностью земли, сражается с неповоротливым скафандром, прилагает неимоверное усилия к починке какого-то регулятора жидкости для подачи воды то ли в раковину, то ли в унитаз, как обычный сантехник, в то время, когда он нужен семье. Над этой мыслью ему становится дурно. Вспомнив занятие по самоконтролю, он закрывает глаза, три раза глубоко вдыхает и выдыхает, прислушивается к образовавшейся внутри тишине, а после, вернув нужное положение крепления и внимательно осмотрев законченную работу, направляется в обратный путь.